Глава 26. Внезапно у меня перед глазами встала Ирина Глебовна, жена покойного Листова. И я вздрогнула. Бригита! Неужели она одна из тех отвратительных девочек, мучивших заключенных просто так, из природной жестокости? Да быть того не может. Девушки на фотографии смотрятся ангелами. Мои руки методично рылись в бумагах. Время шло, нет, бежала а я все никак не могла понять, что же нашел тут Игорь. Внезапно перед глазами мелькнула знакомая фамилия, я уставилась на очередной лист. Список умерших в бараке А. 18 апреля 1945 года. Антипенко Дмитрий, 1912 год. Алохин Семен, 1918 год. Боярский Валерий, 1917 год. «Боярский Кирилл», 1917 год. Я еще раз перечитала строчки, однако странно. Из рассказа Инги Горской «Подруги Любы» вытекало, что Кирилл был советским солдатом, который освобождал Горнгольц. Он увидел в бачке с грязным бельем чудом уцелевшую девушку-польку анну Марию Зайцевскую, доставил ее в больницу, потом пришла любовь. Очень романтическая история. Но вот странность. Боярский Кирилл внесен в список умерших 18 апреля. Горнгольц освободили 19 -го. Именно поэтому письмо Гюнтера с фотографией Бригитты и осталось неотправленным. Наверное, почту увозили из местечка не каждый день. Может, однофамилец? Боярский. Не настолько уж редкое сочетание, Кирилл Боярский. Но в списке есть еще и Валерий. А поверить в существование двух пар близнецов с одинаковыми именами, к тому же оказавшихся почти одновременно в Горнгольце, мне мешает простая логика. Я машинально перевернула листок и наткнулась на строчку. «Анна-Мария Зайцевская, 1929 год». «Ну надо же!» Чувствуя, что разгадка где-то рядом, я лихорадочно рылась в последнем ящике на глаза попался конверт с фотографиями. Через секунду стало понятно, что это личный архив полковника Фридриха Виттенхофа. Записная книжка, какие-то блокноты, рисунки. Нашлось и фото. Совсем юная девушка, одетая в легкое летнее платье, сидит, прислонившись к толстой березе. За ее спиной стоит высокий кряжестый мужчина в слегка мешковатом костюме. Отчего-то сразу стало понятно, что этот человек не привык носить пиджак. В голове вихрем пронеслись воспоминания. Вот я под видом Вики Виноградовой проникаю в дом к Марии Григорьевне. Меня радушно проводят в гостиную, поют чаем, беседуют. На стене висит очень много фотографий, и одна из них — копия той, что я держу сейчас в руках. В ту же секунду в мозгах вспыхнул свет — и я поняла абсолютно все. В половине одиннадцатого я выпала из архива на улицу и пошла домой, отчаянно зевая. Каким образом Бригитта Виттенхоф превратилась в Марию Григорьевну? Что случилось с ее отцом-полковником? И кто такие Валерий и Кирилл Боярские? Как парни оказались в Горнгольце? Каковы их настоящие фамилии? Зачем им потребовалось прикидываться другими людьми? В метро я села на скамеечку и вытащила из сумочки фотографию Бригитты. Конечно, не слишком хорошо красть архивные документы, но мне надо удостовериться, правда ли эта девушка дочь Фридриха Виттенхофа? Гюнтер упоминал в письме ее имя, но меня все же одолевают смутные сомнения. На снимке, вложенном в конверт Гюнтера, запечатлены девушки лет 18 с длинными белокурыми волосами, а на фото с березкой Улыбается почти девочка, коротко стриженная, похожая на мальчика. Вдруг я все придумала. Немцы, несмотря на хваленную аккуратность и педантичность, могли допустить ошибку. Вписали Зайцевскую в список мертвых, а она жива. И на фото, которое я держу сейчас в руках, запечатлена юная полька, а не кровожадный немецкий подросток. Да и мужчина в костюме, словно снятом с чужого плеча, больше похож на полуграмотного крестьянина, чем на полковника, образованного человека, ищущего средства от рака. Вон как нелепо сидит на дядьке костюм. Лицо у мужика грубое, словно топором высеченное, лоб низкий, глаза маленькие, прищуренные, уши оттопыренные. Был только один способ узнать, кто запечатлен на снимке. Карточку надо показать кому-нибудь из заключенных Горнгульца, оставшихся в живых. «Только где их найти?» «Здрасте!» Раздалось за моей спиной. Я обернулась. Невысокая женщина лет 50 с самой приветливой улыбкой повторила. «Здрасте!» «Добрый день! Мы знакомы? Что-то не припоминаю!» Тетка заулыбалась еще шире. «Вас вчера по телеку показывали?» «Да?» Удивилась я. «Неужели передача уже вышла?» «Ага!» кивнула женщина. «Вчера!» «Ну, мора прям!» «Как вы брюки потеряли!» «Здорово! Теперь вот вся страна знает!» Выкрикнув последнюю фразу, она вскочила в поезд. Состав закрыл двери и исчез в тоннеле. Я осталась сидеть на скамейке с раскрытым ртом. Конечно, я очень хотела стать знаменитой, но нужна ли мне такая слава? Домой я влетела около полудня и сразу наткнулась на Куприна, который чистил щеткой брюки. «Привет!» Я радостно кинулась к нему. Олег, даже не посмотрев на меня, молча ушел в ванную. В полном недоумении я пошла за ним, но дверь оказалась плотно закрыта на задвижку. Я поскреблась в створку. «Эй, пусти меня!» Но супруг не отзывался. Он включил на полную мощь душ и упорно делал вид, что не слышит посторонних звуков. Разозлившись, я пнула дверь ногой и пошла на кухню. Томочка стояла возле плиты, держа в руках большую сковородку. «Чего Олег такой злой?» — поинтересовалась я, включая чайник. Томочка удивленно взглянула на меня. «Ты почему дома не ночевала?» «Ну, э, я работала». «И где же, интересно?» — донеслось из коридора. В архиве. В Рида не завирайся, сказал Семён, входя на кухню. По ночам все закрыто, народ в кроватках спит. Вот уж глупость, всплеснула я руками. Полно людей бодрствуют после полуночи. Сотрудники скорой помощи, пожарные, хлебопеки. Но ты не ездишь на машине с красным крестом, не тушишь огонь и не месишь тесто, сердито ответил Семён. Раздался скрип входной двери. Я ринулась в прихожую, увидела, что она пуста, бросилась на лестничную клетку и услышала шуршание. Лифт, закрыв дверцы, понесся вниз. В самом ужасном настроении духа я вернулась домой и легла на кровать. Естественно, мы с Олегом и раньше ругались и спорили. Один раз даже чуть не подрались. Дело было в посудном магазине. Мы решили купить чайный сервиз, И Олегу, как на грех, понравился жуткий перламутровый монстр, украшенный картинами из жизни графов и графинь. Я дошла до неистовства, объясняя муженьку, что подобную красотищу поставить на стол стыдно. Олег же упорно твердил. «Очень красивый. Я всегда хотел такой». В результате, поняв, что Куприн все равно купит произведения неизвестных ремесленников, я изо всей силы пнула супруга, а он схватил меня за локти, посадил на стул и прошипел. «Не позорься!» Но самое интересное разыгралось потом. Куприн все-таки уступил мне, и домой мы вернулись с элегантным бело-синим набором из чешского фарфора. Когда все сели пить чай из новых чашек, Олег грустно сказал, «Всю жизнь мечтал иметь Мадонну. Витька Попов в Германии служил и привез сервис себе еще в 80-х». «Так почему ты сейчас не купил?» — удивилась Томочка. — Их же полно в магазинах. Они никому теперь не нужны. — Вилка запретила. — самым несчастным видом, — ответил мой майор. — Сказала, ужасно неинтеллигентный вид. Томочка укоризной посмотрела на меня. Вечером у нас на кухне появился еще один комплект чайной посуды. Шесть переливающихся перламутровой краской чашек с алиповатыми картинками — Вельможа в камзоле держит под руку даму, одетую в необъятный кринолин. Самое интересное, что чешский бело-синий сервис разбился в три месяца, а отвратительно яркие уродцы живут до сих пор. И что теперь прикажете делать? Никогда раньше Олег не сердился на меня до такой степени, чтобы перестать разговаривать. Каким образом выпросить у него прощение? Ну не могу же я рассказать мужу о расследовании, Куприн мигом запрет меня дома. Хотя почему нет? Я вскочила с кровати и лихорадочно забегала по спальне. Нужно быстренько докопаться до правды, а потом выложить все супругу. И очень даже хорошо, если он затем прикрутит меня винтом к стулу. Ведь нужно будет сесть писать новую книгу. Дело за малым. Найти кого-нибудь живого из лагеря Горнгольц. «Ага, легко сказать». Окончательно рассердившись на весь свет, я ткнула пальцем в пульт, экран телевизора замерцал голубым светом. И ничего особо плохого не было в пионерской организации, понесся бодрый голос. Дети занимались делом, помогали больным, подтягивали двоечников, а после перестройки с водой выплеснули и ребенка. Вот у нас, например, при Жеке существовало объединение ветеранов войны. Ну кому оно мешало, а? Между прочим, старики собирались вместе, складывались, покупали торт, пили чай. Теперь же каждый в своей норе сидит. Людям не хватает общения. Разве может просмотр телевизора компенсировать... Последний глагол влетел в мою голову и взорвался там словно ракета для фейерверка. Компенсировать. Немцы выплачивают теперь компенсацию тем, кто во время Отечественной войны был за колючей проволокой в лагерях смерти. «Значит, где-то есть списки тех, кто получил денежки, а в них указаны не только фамилии, но и адреса». Я поцеловала пульт, выскочила в гостиную, схватила толстый справочник «Вся Москва», нашла там телефон немецкого посольства и схватила трубку. «Вы позвонили в представительство Германии», ответил женский голос без всякого намека на акцент. «Здравствуйте», — обрадовалась я. «Если вам требуется получить визу, если ваш аппарат имеет тональный режим, нажмите единицу. В противном случае дождитесь ответа дежурного сотрудника миссии». Продолжала вещать бесстрастная сопрано. «Надо же быть такой дурой, чтобы поздороваться с автоответчиком!» В ухо полилась заунывная мелодия. «Внимательно слушаю!» Прервал адаптированного для телефона Моцарта вежливый мужской голос – слишком четко выговаривающее окончание. «Добрый день, меня зовут Виола Тараканова. Очень приятно. Моя бабушка была узницей концлагеря Горнгольц». «Немецкая сторона сожалеет о темных страницах своей истории», — осторожно ответил дипломат. «Да, конечно, но не об этом речь. Бабушки сказали, что жертвам фашизма выплачивается денежная компенсация. Это так». «Когда можно подъехать к вам?» «Чтобы получить марки, или, наверное, теперь вы в евро платите?» «Посольство не занимается выплатой денежных сумм», — терпеливо объяснял служащий. «Вам надлежит обратиться в комитет помощи жертвам фашизма, предоставить необходимые документы, и через какое-то время энная сумма поступит на ваш счет». «Подскажите адрес комитета», — выкрикнула я, приплясывая от нетерпения. «К старинному московскому зданию» Спрятавшемуся в кривых столичных переулочках, я подбежала около трех часов. У входа, естественно, сидел охранник. Перед ним красовался бело-желтый телефон с огромной, словно высеченной из цельного куска камня трубкой. Меня ждет Ираида Алексеевна из 23-й комнаты. Вот смотрите, я корреспондент журнала. Затараторила я, подсовывая точному дядечке, затянутому в черную форму, свое просроченное рабочее удостоверение. «Проходите», — лениво ответил Секьюрити. «Второй этаж направо». При виде меня Ираида Алексеевна быстро встала из высокого офисного кресла. «Вы, Тараканова, журналистка?» «Да, час назад разговаривала с вами по телефону. Вот документ». Ираида Алексеевна мельком глянула на бордовую книжечку, включила электрочайник и улыбнулась. «Вы хотите написать о нашей работе?» Да. С жаром воскликнула я, вытаскивая диктофон. «Вас не смутит этот прибор?» «Конечно, нет», — ответила чиновница и стала рассказывать. Из ее слов следовало, что компенсацию получит каждый, сумевший доказать, что он и впрямь был узником. «А это трудно?» «Что?» — осеклась Ираида Алексеевна. «Ну, найти необходимые подтверждения». Чиновница повертела в руках шариковую ручку. «В общем, просто следует обратиться в архив, получить выписку и прийти к нам». «Знаете...» — медленно протянула я. «Наш знакомый, ныне, к сожалению, покойный, известный художник Вениамин Михайлович Листов, в свое время был заключенным в лагере Горнгольц, но компенсацию ему так и не выплатили». «Горнгольц...» — тяжело вздохнула Ираида Алексеевна. «Печально известное место...» «Пожалуй, одно из самых страшных. Видите ли, немецкая сторона платит всем разные суммы. Количество денег зависит от множества обстоятельств. Так вот те, кто остался жив, пройдя Горнгольц, могли бы получить самое большое денежное вспомоществование. Но, увы, бывшие узники этого лагеря не имеют ничего. Потому что архива Горнгольца нет ни на территории России, ни на территории Германии. Вернее, он где-то лежит». Но все запрашиваемые хранилища дают стандартный ответ. Подобным справочным материалом не располагаем. «А если бумаги найдутся?» Поинтересовалась я, вспоминая картонные ящики со свастикой на крышке. «Тогда, естественно, начнутся выплаты», вздохнула Ираида Алексеевна. «Только Горнгольц был таким жутким местом, что в живых остались единицы. Там ставили медицинские эксперименты на людях». Я кивнула. «К нам за последние годы обратился лишь один человек», продолжала Ираида Алексеевна. «Очень, честно говоря, было его жаль». Показывал номер на руке, протез. Ему немцы ногу отняли. «Но сделать-то ничего нельзя. Ну, предположим, я отправлю его документы, так в Германии мигом бумаги завернут. Немцы жуткие бюрократы». «Не помните, как звали этого человека?» «А зачем вам?» удивилась Ираида Алексеевна. «Хочу сделать с ним интервью», — ответила я. «Наши дети должны знать, что представлял собой фашизм. А то кое-кто из школьников начал считать Гитлера чуть ли не героической личностью, хотевшей освободить мир от чумы коммунизма». «Да уж», — покачала головой Ираида Алексеевна. «В учебниках сейчас такие глупости пишут. Очень правильная мысль пришла вам в голову». Вот на днях я решила помочь внуку сделать уроки. Продолжая возмущаться школьными пособиями, она крутанулась в кресле, вытащила с полки тонюсенькую папочку и открыла ее. Внутри лежал всего один листочек. «Пишите. Ладожский, Герман Наумович. Улица Викторенко, дом 179». «Он еврей?» — удивилась я. Ираида Алексеевна пожала плечами. «Нас национальность не волнует». Хоть мус. Если бумаги в порядке, деньги выплатят». «Вы меня не так поняли. Каким образом он мог выжить в лагере? Ведь фашисты убивали евреев сразу». «Понятия не имею», — пробормотала Ираида Алексеевна. «Ухитрился как-то. А может, ему просто повезло?»